Глава 14. Дышу глубже, стараясь выровнять биение сердца. Это ведь ничего не значит. Из его слов нельзя сделать вывод, что он испытывает ко мне симпатию. Не надумывай больше, чем есть на самом деле, спичка, твержу себе. Но как это сложно. Последующей точки поиска жили друзья родителей, точнее, скорее друзья моей неродивой матери. Я помнила их с детства, когда ещё ничего не предвещало беды. Мы хорошо жили, и дома постоянно собирались гости. Я была дружна с их сыном, моим ровесником. Сначала мы вместе играли в песочнице, а потом он лайкал меня в социальной сети. Иногда писал комментарии, ставил сердечки и слал цветочки. В общем, ухаживал. И только поэтому и знала, где они живут. По пути написала ему, уточнила адрес, с лукавило, что есть к нему дело. Но Сабуров свернул не в ту сторону. Хмурясь, смотрю на дорогу, ничего не понимая. Сначала поедим, пояснил. Есть не хотелось. Все мысли сводились к сестре. Как она? Все ли с ней в порядке? Самые страшные предположения гнала от себя. Мало ли больных людей на свете. Страх оседал тяжестью на дне желудка. Но мы оба вышли из дома не по завтраков. Представляю, сколько энергии требовали все его 100 кг мышц. Сабуров не планировал обедать на окраине города недалеко от жилища тётки. Его организм не привык к яствам затрапезной кухни дешёвых кафешек. А я и бомж пакетами не брезговала. Зальёжки петком глутамат натрия и спишь сытый и спокойный. Ну а что? Спустя 20 минут мы в Ноф оказались в центре города, припарковавшись среди других таких же бешенно дорогих авто. Я выскочила из машины раньше, чем Ратмир открыл мне дверь, огляделась по сторонам, осознавая ужас ситуации. Он, значит, такой красивый конь в пальто, сейчас зайдёт в ресторан вместе со мной. А я при этом выгляжу так, будто только что копалась в мусорке, и ещё новые носки. Что с тобой? Бросает на меня мимолётный взгляд и направляется ко входу, туда, где стоит шкафоподобный охранник. Следую за шлейфом туалетной воды Сабурова, как на повадке. Ничего. Буркую под нос. Как ему объяснить, что мне неловко? Он что, не видит, как я выгляжу и во что одета? Или это намеренная провокация? Не удивлюсь, зная его. Хочет напомнить мне, где моё место? Сабуров даже не взглянул в сторону охранника, хотя тот с явным недоверием посматривал на меня. но когда мой спутник придержал передо мной дверь, повел бровью и больше не пялился. Тяжелая ладонь Ратмира легла на мою талию, направляя к столику. Хостес на входе расплылась в улыбки и в трусике, но следовать за нами не стала. Видимо, для него здесь всегда держали бронь. Удивительно, но его нисколько не смутило, что рядом с ним я похожа на оборванку в простых джинсах. Старые кофти и ботинками со стертыми носами. Он не делал вид, что не знает меня, не попросил проводить за отдельный столик или вовсе сослать в кухню к обслуживающему персоналу. Мне казалось, мы шли целую вечность, за которую я собрала на себе кучу недоумённых взглядов от хищниц, вышедших на охоту. Они перешептывались и, наверняка, плевались мне в спину, если не буквально, то в мыслях. Почему-то только сейчас я поняла, сколько женского внимания постоянно выдерживает такой мужчина, как он. Мало того, что от него разит сексом за километр, так он еще и богат. Хотелось заслонить его собой и запретить на него пялиться. Вполне понимала мужчин, ративавших за никап. В него я бы и замуровала сабурова, чтобы только одни щелочки его блестких глаз виднелись. Каждая из девиц, прожигавших его взглядом до самых боксеров, по щелчку пальцев батсасала ему прямо под столиком. Кто-то за плюшки, а кто-то и просто так. Теперь мне стало не по себе, не из-за моей одежды или лица без макияжа. Я вспомнила вечер нашего знакомства и то, как предлагала ему то, что у меня имеется в избытке. Надо же было родиться такой дурой. Как жаль, что нельзя отмотать время назад. Теперь его поведение в тот вечер меня не удивляло. Представляю, сколько таких жадных до денег девочек каждый день вешаются ему на шею. Даже странно, что он позволил моему рту касаться своего достоинства. Официант услужливо передал мне меню, в котором не было указано сум. Какая прелесть! В то же время как понять, что выбрать, если названия блюд и ни о чем не говорили, а фотографии отсутствовали? Сабуров отложил своё меню, пытливо посмотрев на меня. Прикусила уголок губы той части, что не тянула болью. Слушай, я в душе не представляю, что такое фламбе на камне с трюфелем и тремя соусами. Это вообще на русском? Раздражённо убираю его, будто по нему бегают тараканы. Местная обстановка, взгляды, направленные в нашу сторону, вызывали невроз. Чувствовала себя не в своей тарелке. Мне тут не место. Но поняла, что ещё хуже было бы, если он меня скрывать. Тут наверняка есть приватные зоны. Это стало бы весьма унизительным. Официант оказался настолько услужливым, что следил за каждым нашим движением. А потом, по одному взгляду Сабурова, тот же подошёл к столику и принял заказ. То самое фламбе с чем-то там. Спасибо, протихнув, ответила я. Отойду попудрить носик. Пока шла хищницы разобрали меня по молекулам, задрала подбородок выше и проследовала мимо, а полоснула лицо холодной водой и взглянула в зеркало. Я бледная, измотанная, под глазами синьки, губа разбита. Неудивительно, что наше появление вызвало ажиотаж. Сегодня я ему совсем не пара. Выпрямилась и еще раз осмотрела себя. Но ведь сейчас он со мной, а не с любой из этих напомаженных девиц. И даже в таком виде я вполне привлекательна, с лёгким оттенком загадочности и тяжёлой печатью долбонутости. Вполне вероятно, они думают, у нас с ним настолько активные сексуальные игры, что у меня аж рот порвался. Ха. Возвращаясь к столику, заметила, что Радмир с кем-то раздражённо разговаривает по телефону. Он поймал мой взгляд и уже не отпускал. Смотрел на меня, пока я не села за стол. Ты уверен? Это точно он. Услышала фразу на подходе. Наблюдаю, как кулак Сабурова сжимается, пока костяшки не побелели. Выглядываюсь в его лицо с тревогой. Нет, пока ничего. Отвечает своему собеседнику и кладёт трубку. Что-то случилось? обеспокоенный и интересующий. Его глаза застыли на одной точке, казалось, он не услышал моего вопроса. Совершила невиданное, протянула прохладные пальцы и коснулась его руки. Он перевел на меня пустой взгляд, будто вспоминая, кто я вообще такая. Рад? Тихо произношу его имя, почему-то захотелось именно в такой форме. моргает и возвращается обратно в нашу реальность. Опускает взгляд на мои пальцы на своём кулаке. Я тут же их убираю, ощущая, что позволил себе лишнего. Ничего. Врёт. Чугю. Спустя минуту передо мной привычный Сабуров во всей красе своей холодности и неприступности. Стоило лишь разнице и что усмотрел на меня дольше обычного. Так хотелось заглянуть в его голову и узнать, о чём его мысли. Тяжёлые, тёмные. Возможно, я накручивала себя, ошибалась, но казалось, он думает обо мне. И странный телефонный разговор тоже связан со мной.